Глава 43. Тамп Итан, стоявший за его стулом, был словно громом поражен. Это заявление вызвало сенсацию. «Дайте им уйти, вот мой совет, а я никогда вас не обманывал», настаивал Джин. Наступило молчание. С темного двора доносился заглушенный шепот ног. Дорамин поднял свою тяжелую голову и сказал, что нельзя читать в сердцах, как нельзя коснуться рукой неба, но он согласился. Остальные поочередно высказали свое мнение «так лучше, пусть они уйдут» и так далее. Но многие, их было большинство, сказали просто, что они верят Тюану Джиму. В этой простой форме подчинения его воле сосредоточено все – их вера, его честность – и изъявление этой верности, которая делала его даже в собственных его глазах равным тем непогрешимым людям, что никогда не выходили из строя. Слова Штейна «романтик, романтик» казалось, звенели над пространствами, которые никогда уже не вернут его миру, равнодушному к его падению и его добродетели. не отдадут и этой страстной и цепкой привязанности, которая отказывает ему в слезах, ошеломленное великим горем и вечной разлукой. С этого момента он больше не кажется мне таким, каким я его видел в последний раз, белым пятнышком, сосредоточившим в себе весь тусклый свет, разлитый по мрачному берегу и потемневшему морю. Нет, я вижу его более великим и более достойным жалости в его одиночестве и пребывающим даже для нее девушки глубже всех его любившей, жестокой и неразрешимой загадкой. Ясно, что он поверил Брауну, не было причины сомневаться в его словах, правдивость которых словно подтверждалась грубой откровенностью, какой-то мужественной искренностью в признании последствий его поступков. Но Джим не знал безграничного эгоизма этого человека, который, словно натолкнувшийся на препятствие деспот, приходил в негодование и мстительное бешенство, когда противились его воле. Хотя Джим и поверил Брауну, но, видимо, он беспокоился, как бы не было недоразумения, которое могло привести к стычке и кровопролитию. Вот почему, как только ушли малайские вожди, он попросил Джуэл принести ему поесть, так как он собирается уйти из форта, чтобы принять на себя командование в городе. Когда она стала возражать, ссылаясь на его усталость, он сказал, что может случиться несчастье, А этого он никогда себе не простит. «Я отвечаю за жизнь каждого человека в стране», — сказал он. Сначала он был мрачен. Она сама ему прислуживала, принимая тарелки и блюда из сервиза, подаренного Штейном, из рук Тамп-Итома. Немного погодя, он развеселился, сказал ей, что еще на одну ночь ей придется взять на себя командование фортом. «Нам нельзя спать, старушка», — заявил он, — «пока наш народ в опасности». Позже он, шутя, заметил, что она была мужественнее их всех. «Если бы ты и Дайну Орис сделали то, что задумали, ни один из этих бродяг не остался бы в живых». «Они очень плохие», — спросила она, наклоняясь над его стулом. «Человек часто поступает плохо, хотя он немногим хуже других людей», — секунду поколебавшись, ответил он. Тамп-Итам последовал за своим господином к пристани перед фортом. Ночь была ясная, но безлунная, на середине реки было темно, а вода у берегов отражала свет многих костров, как в ночи Рамадана, сказал Тамп-Итам. Рамадан — девятый месяц Магометанского календаря, месяц поста. Военные лодки тихо плыли по темной полосе или неподвижно лежали на якоре в журчащей воде. В ту ночь там и итаму пришлось долго грести в каное и следовать по пятам за своим господином. Они ходили вверх и вниз по улице, где пылали костры, удалялись вглубь к предместьям поселка, где маленькие отряды стояли на страже в полях. Тюан-Джим отдавал приказания, и ему повиновались. Наконец они подошли к чистоколу Раджи, где расположился на эту ночь отряд из людей Джима. Старый Раджа рано поутру бежал со своими женщинами в маленький домик, принадлежавший ему и расположенный неподалеку от лесной деревушки на берегу притока. Касим остался и с видом энергичным и внимательным, присутствовал на совете, чтобы дать отчет в дипломатии минувшего дня. Он был очень недоволен, но по обыкновению улыбался спокойный и настороженный и прикинулся в высшей степени обрадованным, когда Джим сурово заявил ему что на эту ночь введет своих людей за Чистокола Раджи. Когда закончилось совещание, слышали, как он подходил то к одному, то к другому вождю и громко, с благодарностью говорил о том, что во время отсутствия Раджи имущество его будет охраняться. Около десяти часов Джим ввел своих людей. Чистокол возвышался над устьем речонки, и Джим предполагал остаться здесь до тех пор, пока не спустится к низовьям Браун. Развели маленький костер на низком поросшем травой мысе за стеной из Искольев, и Тамп Итам принес складной стул для своего господина. Джим посоветовал ему лечь спать. Тамп Итам притащил циновку и улегся поблизости, но заснуть не мог, хотя знал, что еще до рассвета ему предстоит отправиться в путь с важным поручением. Его господин, опустив голову и заложив руки за спину, шагал взад и вперед перед костром. Лицо его было печально. Когда Джим приближался к Тамп-Итаму, тот прикидывался спящим, чтобы его господин не знал, что за ним наблюдают. Наконец Джим остановился, посмотрел на него и мягко сказал «Пора». Тамп-Итам тотчас же поднялся и стал готовиться в путь. Он должен был спуститься вниз по реке, на час опередив лодку Брауна и объявить Дайну Орису, что Белых следует пропустить, не причиняя им вреда. Никому другому Джим не доверил бы этого поручения. Перед уходом Тамп-Итам попросил какой-нибудь предмет, подтверждающий, что он, Тамп-Итам, послан Джимом. Собственно, это была простая формальность, так как всем было известно, какое положение он занимает при Джиме. «Тюан, я несу важное послание, твои собственные слова», — сказал он. Его господин сунул руку сначала в один карман, потом в другой, и, наконец, снял с указательного пальца серебряное кольцо Штейна, которое обычно носил, и передал Тамп Итаму. Когда Тамп Итам отправился в путь, в лагере Брауна было темно, и только огонек мерцал сквозь ветви одного из деревьев, срубленных белыми. Рано вечером Браун получил от Джима сложенный листок бумаги, на котором было написано «Путь свободен». «Отправляйтесь, как только ваша лодка поднимется на волнах утреннего прилива. Пусть ваши люди будут осторожны. В кустах по обеим сторонам реченки и за чистоколом при устье спрятаны вооруженные люди. У вас не было бы ни одного шанса на успех, но я не думаю, чтобы вы хотели кровопролития. Браун прочел записку, разорвал ее на мелкие кусочки и, повернувшись к Корнелиусу, который принес послание, Насмешливо сказал, «Прощайте, мой друг!» В тот день Корнелиус побывал в форте и шнырял близ дома Джима. Джим вручил ему записку, так как тот говорил по-английски, был известен Брауну и не подвергался риску попасть под выстрел одного из его людей, что легко могло случиться с кем-нибудь из малайцев в темноте, приближающихся к холму. Вручив послание, Корнелиус не уходил. Браун сидел у маленького костра, все остальные лежали. — Я мог бы вам сказать кое-что приятное, — угрюмо пробормотал Корнелиус. Браун не обратил на него внимания. — Вы его не убили, — продолжал тот. — А что вы за это получаете? Вы могли бы забрать все деньги у Раджи и ограбить дома Буги, а теперь у вас нет ничего. — Проваливайте-ка отсюда, — проворчал Браун, даже не взглянув на него. Но Корнелиус уселся рядом с ним и стал ему что-то нашептывать, изредка притрагиваясь к его локту. То, что он сказал, заставило Брауна с проклятием выпрямиться. Корнелиус сообщил ему о вооруженном отряде Дайна Уорриса внизу в низовьях реки. Сначала Браун решил, что его предали, но поразмыслив, убедился, что о предательстве не может быть и речи. Он ничего не сказал, и немного, погодя, Корнелиус равнодушным тоном заметил, что есть другой, обходный путь, хорошо ему известный. Полезное сведение сказал Браун, настораживаясь. И Корнелиус заговорил о том, что происходит в городе, повторил речи, произнесенные на совете, ровным голосом жужжа в ухо Брауна, словно не желая будить спящих. «Он думает, что обезвредил меня, не так ли?» Очень тихо пробормотал Браун. «Да, он дурак, дитя малое. Он явился сюда и ограбил меня, — жужжал Корнелиус, — и заставил весь народ ему верить. Но если что-нибудь случится, и они перестанут ему верить, Что тогда от него останется? Этот буги -дайн, что ждет вас в низовьях реки, капитан, тот самый человек, который загнал вас на холм, когда вы только что сюда прибыли. Браун небрежно бросил, что не дурно было бы избежать этой встречи, и с тем же независимым видом Корнелиус заявил, что знает обходный путь, пролив достаточно широкий, по которому лодка Брауна может пройти, минуя лагерь у Ориса. — Вам придется не шуметь, — сказал он, словно что-то вспомнив, — так как в одном месте мы будем проходить как раз позади его лагеря, очень близко. Они расположились на берегу и втащили свою лодку. — Не бойтесь, мы умеем скользить неслышно, как мыши, — сказал Браун. Корнелиус потребовал, чтобы его каноэ взяли на буксир в том случае, если он будет указывать дорогу Брауну. — Я должен поскорее вернуться назад, — пояснил он. За два часа до рассвета караульные известили находившихся за чистоколом, что белые разбойники спускаются к своему судну. Тотчас же встрепенулись все вооруженные люди в путюзане, хотя на берегах реки по-прежнему было тихо, и если бы не дымное пламя костров, город казался бы спящим, как в мирное время. Тяжелый туман низко навис над водой, и в призрачном сером свете ничего не было видно. Когда Баркас Брауна выплыл из речонки в широкую реку, Джим стоял на низком мысе перед Чистоколом Раджи, на том самом месте, куда он ступил по приезде в Патюзан. В сером свете показалась движущаяся тень, одинокая, очень большая и, однако, трудноразличимая. Доносился тихий шепот. Браун, сидевший у руля, слышал, как Джим спокойно сказал, «Путь свободен! Вы лучше доверьтесь течению, пока не рассеялся туман». Но скоро он рассеется. «Да, скоро будет светло», — отозвался Браун. Тридцать или сорок человек, стоявшие с мушкетами перед чистоколом, затаили дыхание. Буги, владелец пироги, тот самый, кого я видел на веранде Штейна, находился среди них и впоследствии рассказывал мне, что баркас, поравнявшись с низким мысом, вдруг словно вырос и навис как гора. «Если вы считаете, что имеет смысл...» Переждать день в море, — крикнул Джим, — я постараюсь чего-нибудь вам прислать, теленка, ямсу, что придется. Тень продолжала двигаться вперед. Да, пришлите, — донесся из тумана заглушенный голос. Никто из внимательных слушателей не понял смысла этих слов, а потом Браун и его люди уплыли, скрылись бесшумно, словно призраки. Так Браун, невидимый в тумане, уезжает из Путюзана, сидя бок о бок с Корнелиусом на корме Баркаса. «Может быть, вы получите теленка», — произнес Корнелиус. О, да, теленка и ямсу. Вы это получите, раз он сказал. Он всегда говорит правду. Он украл все, что у меня было. Полагаю, вам теленок нравится больше, чем награбленное добро. Я бы вам советовал держать язык за зубами, а не то, как бы кто ни швырнул вас за борт в этот проклятый туман», — сказал Браун. Баркас, казалось, лежал неподвижно. Ничего не было видно, даже воды у бортов, только водяная пыль, стекаясь в капли, струилась по бородам и лицам. «Было жутко», — сказал мне Браун. «Каждый чувствовал себя так, словно он один плывет в лодке, преследуемой едва уловимыми вздохами бормочущих призраков». «Вы швыроните меня, да? Но я-то знаю, где я нахожусь», — угрюмо буркнул Корнелиус. «Я здесь много лет прожил». «И все-таки ничего не можете разглядеть в таком тумане», — сказал Браун, откидываясь назад и держа руку на румпеле, ставшим бесполезным. «Нет, могу», — огрызнулся Корнелиус. «Очень приятно», — произнес Браун. «Значит, приходится верить, что вы вслепую можете найти проток, о котором говорили». Корнелиус отвечал утвердительно. «Вы слишком устали, чтобы грести?» — спросил он, помолчав. «Нет, черт возьми», — заорал вдруг Браун. «Беритесь за весла» раздался громкий стук в тумане, немного погодя сменившийся ровным поскрипыванием невидимых весел в невидимых уключенных. За исключением этого, ничто не изменилось, и если бы не поблескивали мокрые лопасти весел, могло, по словам Брауна, показаться, будто они летят на воздушном шаре, окутанные облаком. После этого Корнелиус не разжимал губ и только ворчливо приказал кому-то вычерпать воду из его каноэ, которое шло на буксире за баркасом. Постепенно туман стал белеть, и впереди просветлело. Налево Браун увидел сгущенный мрак, словно поглядел вслед отступающей ночи. Вдруг большой сук, покрытый листьями, навис над его головой, и концы ветвей, из которых стекали капли, изогнулись вдоль бортов. Корнелиус, не говоря ни слова, взялся за румпель.